На меня бросился гиппогриф, а моего друга Винсента Креба укусил флоберт червь, признается студент четвертого курса Драко Малфой. — Мы все терпеть не можем этого Хагрида, но дрожим от страха и молчим. Хагрид и дальше намеревается запугивать учеников. Месяц назад в беседе с аппартером пророка он рассказал, что вывел новый вид существа помесь — мантикор с огненными крабами и назвал их огненными соплохвостами. Эти соплохвосты очень опасны. Эксперименты по выведению волшебных животных обычно проводятся только с разрешения департамента по надзору за волшебными существами. Но Хагрид, очевидно, считает себя выше таких мелочей. — Это я так, забавы ради, — пояснил Хагрид, и тут же сменил тему разговора. Недавно... У пророка появились неопровержимые доказательства того, что Хагрид — нечистокровный волшебник, каким он всегда притворялся. Он даже и не человек, его мать никто иная, как великанша Фридвульфа, чье нынешнее местонахождение неизвестно. Великаны жестоки и кровожадны, в прошлом веке они воевали между собой и едва не истребили самих себя вовсе горстка оставшихся в живых примкнула к тому, кого нельзя называть, и именно они виноваты в самых чудовищных массовых убийствах маглов. Большинство великанов, слуг того, кого нельзя называть, истребили мракоборцы Министерства магии, но Фридвульфа уцелела. Возможно, она бежала за границу и присоединилась к одной из горных общин великанов. Насколько можно судить по урокам ухода за волшебными животными, сын Фридвульфы унаследовал жестокость матери. Удивительно, но говорят, будто Хагрид дружит с мальчиком, благодаря которому вы знаете, кто лишился силы и власти, после чего матери Хагрида, как и прочим соратникам, сами знаете кого, пришлось скрыться. Гарри Поттер! Возможно, не знает горькой правды о своем огромном друге, поэтому долг Альбуса Дамблдора сообщить Гарри Поттеру и другим студентам о том, как опасно иметь дело с полувеликанами. Специальный корреспондент Рита Скитер. Гарри дочитал и взглянул на Рона. Тот раскрыл рот и вытаращил глаза. — Откуда она узнала? — спросил Рон. Гарри повернулся к Малфою. Что значит, все его терпеть не могут? — А о нем тут что написано? Гарри указал на Крэба. — Когда это его червь кусал? — У червей и зубов-то нет. Крэб, довольный собой, захихикал. «Ну, — Надеюсь, теперь этого болвана выгонят, — сказал Малфой, недобро сверкая глазами. — Надо же! Ха! Полувеликан! А я-то думал... Он в детстве бутылку костероста случайно выпил. То-то папочка с мамочкой засуетятся. А ну -ка, как это чудовище съест их деток! Ха-ха-ха! — -ха! Ох ты! Повнимательней там! — прикрикнула профессор грабли -дёрк. Девочки стояли вокруг единорога и ласково гладили по шее и бокам. Гарри стал хмуро глядеть на увенчанную рогом голову, Только все равно ничего не видел, весь дрожал от гнева, и газетный лист трепыхался у него в руках. А учительница громко, чтобы и мальчики слышали, начала перечислять волшебные способности единорогов. — Хорошо бы она у нас осталась! — воскликнула Парвати Патель после урока по дороге в замок. — Вот это, я понимаю, уход за волшебными животными. Единороги! Не то, что всякие там чудища! А как же Хагрид? Гарри сердито поглядел на Парвати, шагая по лестнице. — А что? Пусть будет лесником, как и был, безжалстно ответила та. После бала Парвати искала удобного случая насолить Гарри. Пожалуй, стоило с ней потанцевать лишний раз, — подумал Гарри, — хотя она и так не скучала. Он всем болтает, что в следующий выходной у нее с тем мальчиком из Шармбатона в Хогсмиде свидание. — Хороший урок, — сказала Гермиона в большом зале. — Сколько всего грабли дёрка рассказала. Я, оказывается, и половины не знала о единорогах. На, почитай! — не выдержал Гарри и сунул ей под нос статью. Гермиона пробежала листок глазами. — Разинула рот совсем как крон и спросила то же самое, а как это Скитор все узнала? Неужели Хагрид сам признался? Вот еще. Гарри подошел к гриффиндорскому столу, сел с размахом на стул и сложил на груди руки. Он и нам-то не говорил, и на меня наговаривать отказался. Забыл, что ли? Это репортерша сама где-то разнюхала и ему отомстила. — Может, она слышала его разговор с мадам Максим на балу? — призадумалась Гермиона. — Мы же ее не видели, — ответил Рон. — Ее и в школу-то больше не пускают. Хагрид говорил, что Дамблдор ей запретил. — А вдруг у нее плащ-невидимка? — предположил Гарри. Достал ложкой кусок цыпленка из горшочка, в сердцах плюхнул себе на тарелку, и брызги полетели во все стороны. Спряталась в кустах. И подслушала. Уж она-то бы не постеснялась. — То есть, как вы с Роном? — заметила Гермиона. — Ну что мы, нарочно, что ли? — обиделся Рон. — Что нам еще было делать? Кто виноват, что Хагриду приспичило рассказывать о матери великанши в людном месте? — Надо к нему, — решил Гарри сегодня вечером после урока предсказаний. — Попросим его снова вести у нас уроки. — Ты разве не хочешь, чтобы он вернулся? Гарри из-под лобья поглядел на Гермиону. — Я... мне, конечно, понравился урок грабли дерг, но я хочу, чтобы Хагрид вернулся. Поскорее закончила Гермиона, испугавшись взгляда Гарри. Вечером после ужина они вышли из замка и побрели по глубокому снегу к домику Хагрида. На стук внутри глухо залаял клык Хагрид. «Это мы!» — крикнул Гарри и снова заклотил в дверь. «Открой!» Хагрид молчал. Клык заскулил и зацарапал дверь, но дверь не отворилась. Они пробарабанили в дверь еще с полчаса, Арон даже сбегал постучать в окно, но Хагрид так и не вышел. Тогда они махнули рукой и пошли обратно в замок. Нас-то он почему не пускает? — спросила Гермиона по дороге. — Какое нам дело, человек он или полувеликан? Похоже, Хангрид все-таки думал, будто им есть дело. Он не показывался целую неделю. За завтраком, обедом и ужином его место за учительским столом пустовало. Лес и окрестности замка он не обходил. А профессор Грабли Дерг по-прежнему вела уроки ухода за волшебными существами. Малфой злорадствовал и не упускал случая показать это. Что, Поттер? Скучаешь по своему приятелю полукровки? Каков человек, слон, а? — шептал он Гарри на ухо в присутствии какого-нибудь учителя, чтобы Гарри не ответил. Прогулку в Хоуксмит назначили на середину января. Гермиона очень удивилась, когда Гарри собрался идти вместе со всеми. — А я думал, ты останешься. В гостиной почти никого не будет. Можно в тишине подумать о загадке яйца. — Я и так уже ее разгадал, — соврал Гарри. — Правда, — поразилась Гермиона, — Вот молодец! Гарри кольнула совесть, но он отмахнулся. В конце концов, еще больше месяца на загадку яйца. А Хогсмид, может, в Хогсмиде будет Хагрид, и удастся упросить его вернуться? В субботу Гарри, Рон и Гермиона вместе вышли из замка и пошли к воротам. От холода пробирало до костей, дурмстронгский корабль стоял на озере на своем месте, на палубе показался Виктор Крам в одних плавках, при всей своей худобе он оказался гораздо крепче, чем выглядел в одежде, он уверенно запрыгнул на борт, вытянул вверх руки, оттолкнулся и нырнул прямо в озеро, чокнутый. — воскликнул Гарри. Голова Крама вынурнула посредине озера. — Холодина-то какая! Январь на дворе! — Там, откуда он приехал, еще холоднее, — ответила Гермиона. — Наша вода ему, наверное, теплой кажется. — А как же гигантский кальмар? — с надеждой вместо беспокойства сказал Рон. Гермиона нахмурилась и сказала, — А что с того, что он из Дурмстонга? Он очень хороший. Он мне сам сказал, что у нас ему больше нравится, чем дома».